И опять Серов, на сей раз уже без всякого заказа, написал портрет Таманью, которым восхищался еще за четыре года до приезда певца в Россию, когда он, путешествуя по Италии, слышал певца в Венеции. Осенью 1886 года Серов снова появился в Москве, снова у Мамонтовых. Радостно говорил, что оставил Академию. Зимой ездил с художниками Левитаном, Острауховым, Поленовым в Абрамцево, писал там зимние этюды, и надо сказать, что из всех этюдов, написанных той зимой в Абрамцеве, два серовских пейзажа могут быть смело поставлены на первое место. Тогда же сдружился он с Острауховым, и зимой они работали в Москве в одной мастерской, где Серов написал «Большой плафон Гелиос» а в мае поехал в Италию со Староуховым и Михаилом и Юрием Мамонтовыми. Они побывали в Венеции и Флоренции, откуда Серов писал Елизавете Григорьевне «Пишу вам из города, вами особенно любимого». Ох, сколько богатств в этих старых подчас скучных стенах. Не могу перечислить, что нравится, что не нравится. Это довольно скучно. Одно могу сказать, что хорошо а насколько хорошо вам, пожалуй, лучше знать, чем мне. Вспоминаю вас часто, очень часто, и во сне вижу вас тоже очень часто. Крепко люблю я вас. Я люблю вас с тех самых пор, как вас увидел в первый раз десятилетним мальчиком, когда, лежа больным в дамской комнате, думал, отчего у вас такое хорошее лицо. Серов действительно был очень привязан ко всему семейству Мамонтовых, а особенно к Елизавете Григорьевне. Тепла, того семейного материнского тепла, к которому тянется сердце каждого человека, особенно ребенка, он не мог получить у своей матери. Она не была в том повинна, такова была ее натура. И тепла, которого так много было в сердце Елизаветы Григорьевны, хватало и на ее детей, и на племянников, и на глядевшего таким замкнутым и грустным Антона Серова. И, может быть, одна Елизавета Григорьевна видела под этой внешней замкнутостью внутреннюю сирость. И не так сложно оказалось проникнуть лаской в эту душу. Савва Иванович, увлекшись подготовкой оперы, все меньше обращал внимания на художников, не обладавших склонностью к декорационному искусству И потому Серов, который написал лишь однажды декорацию дворика гарема для «Черного тюрбана», и понял, что декорации — это не его стихия, отошел для Савы Ивановича на второй план. Из работ Серова, отражающих события, связанные с первыми годами «Мамонтовской оперы», Пожалуй, самая интересная та, которую он сделал в 1885 году по приезде из Мюнхена, куда ездил с матерью. Рисунок помечен. 29 августа. Абрамцева. Савва Иванович сидел и переводил Кармен. Однако, приезжая в Петербург, Савва Иванович неизменно навещал своего питомца, о чем питомец тут же радостно извещал Елизавету Григорьевну. «Ну что же вам сообщить? Повидал я здесь Петра Антоновича Спира. Это было немножко давно. Он сам ко мне пожаловал. На другой день приехал Савой Иванович. Очень рад был на них посмотреть. Меня очень потянуло в Москву. Так что я, как это ни смешно, сосчитал, сколько месяцев осталось до Рождества». «Да мне и теперь, когда я так ясно вижу и слышу вас всех, вижу ваше лицо, фигуру, слышу ваш голос, вы не поверите, до чего бы мне хотелось сейчас, в эту минуту, быть подле вас». Центральный государственный архив литературы и искусства. И в другом письме. «Теперь недолго до Рождества осталось всего каких-нибудь 20 дней». Давно я не думал так часто и с таким удовольствием, что еду в Москву. Там же. Летом 1887 года Серов сделал карандашный портрет Елизаветы Григорьевны, вложив в него всю свою любовь к этой женщине, и право же его скромный рисунок дает гораздо больше для характеристики Елизаветы Григорьевны, чем написанный за девять лет до того парадный портрет Репина. И за два года перед отъездом в Киев портрет Васнецова. Но не этим все же рисунком было знаменательно для Серова, да и для всего мамонтовского кружка художников, лето 1887 года. А тем, что в августе Серов написал портрет Верушки. И вот отсюда берет начало путь его славы. До настоящего времени существовала одна версия истории создания этого портрета — рассказ Нестерова в письме его к сестре, написанном 17 июля 1888 года, то есть через год после того, как портрет этот был исполнен, а Нестеров впервые посетил Абрамцева. Идея портрета зародилась так. «Верушка» Оставалась после обеда за столом, все ушли, и собеседником ее был лишь до крайности молчаливый Серов. Он после долгого созерцания попросил у нее дать ему 10 сеансов, но их оказалось мало, и он проработал целый месяц. Другая версия передана сыном Верушки Юрием Александровичем Самариным. Нянюшка мамонтовских детей Акулина Петровна Васильева любила рассказывать, как обстояло дело. Однажды в летний солнечный день Серов увидел, как двенадцатилетняя Верушка, запыхавшись во время излюбленной игры в казаки-разбойники, в розовой блузке с синим бантом вбежала в дом, схватила персик и села за стол. Он упросил жизнерадостную бойкую девочку позировать ему, и она больше месяца терпеливо каждый день высиживала, почти не шевелясь, положенные часы. В награду за сидение девочке полагалась особая порция персиков, а они выращивались там в оранжерее, поразительно сочные и вкусные. Потом художника и его натура отправлялись кататься верхом. Серов садился на небольшого шустрого иноходца под названием «Узелок», который подходил ему по росту. Существует фотография, где он изображен лихо скачущим на лошади, одетый в полосатый жакейский костюм, а рядом, на другой лошади, девочка, моя мать. Журнал Искусства 1965 год, номер 3, страница 63 Шестьдесят четвертые.